Валерия Вербинина. «Золотая всадница». Роман. Сирия. Амалия. Секретный агент императора. Москва. Эксмо. 2012 год. Категория 16+. Анотация. Сердце Амалии разбито. Возлюбленный. Обвенчался своей лучшей подругой. История стара, как мир. В любви, как на войне, по-прежнему каждый сам за себя. Амалия вычеркнула предателей из своей жизни, но куда деваться от сочувствующих взглядов и перешёптываний за спиной? После недолгих колебаний она согласилась на новое задание особой службы отправиться в одну из балканских стран и убедить короля Стефана подписать важный для Российской империи договор. Однако, как это сделать, если при дворе Стефана правит бал его фаворитка? очаровательная балерина Лота Рейнлейн. Она ли приходится пустить в ход всё своё обаяние, и её чары, как оказалось, подействовали не только на легкомысленного монарха.